Глава двенадцатая. Утром Катю разбудил голос Миледи Эллинор. «Кэтрин, дорогая, просыпайся!» Девушка открыла один глаз, потом другой. Нашла взглядом вошедшую женщину, уже выглядевшую безупречно, и сонно спросила. «Я проспала? Пора на ритуал?» «Немного, дорогая», — улыбнулась мать Кэтрин. «Вчера поздно легла? Читала?» В ответ землянка пробормотала что-то совершенно неразборчивое. «Ага», — читала она, как же. «Магичила». Поливала вином. Тот напиток в кувшине оказался именно им. Комнату сводного брата. А потом приводила ее в порядок. на ритуал идти не нужно. Миледи присела рядом с дочерью на кровать. «Серьезно?» — обрадовалась Катя. И даже сон почти сразу прошел от хорошей новости. «Проведете его без меня?» «Я не так выразилась, Кэтрин. Пока идти не нужно. Сегодня он не состоится, а потом... Будет зависеть от тебя». «От меня?» «Мама, о чем вы?» Катя окончательно проснулась и села на кровати. Землянка с недоумением уставилась на Миледи. Максимилиан сообщил его сиятельству, что не хочет расторгать с тобой помолвку и попросил разрешения погостить в замке, чтобы больше проводить с тобой времени и ухаживать за тобой. Леди Червинг выглядела слегка задумчивой. — В смысле не хочет? — в изумлении уставилась Катя на леди Эллинор. — После вчерашнего? — Во-первых, дорогая моя. Вздохнула мелиди покачав головой и строго взглянув на дочь. «Что значит «в смысле»? Откуда ты берешь эти совершенно дикие выражения? и Я же просила тебя следить за своей речью. А во-вторых, Максимилиан понял, что вчера ты пошутила, неудачно, но не со зла, и подтвердил это Милорду, дав слово чести, молчать о произошедшем в подземелье». «Да я же вчера все сделала, чтобы...» Катя осеклась, чуть не прикусив язык. У кое-кого при побеге отсюда только пятки сверкали. «Я облила Макса вином», — мысленно добавила Катя. «Он видел, как я лазаю по дереву. А ночью я пришла в комнату к его другу и съела закуски, и теперь...» «Он передумал? Больной на голову?» что вздохнула леди эленор сорвала расторжение помолвки. Мы это поняли. Вчера сорвала я, сегодня не хочет он. Катя упала на постель, раскинув руки в стороны. Значит, мы не будем расторгать помолвку? Хмуро спросила она. Это зависит от тебя, дорогая. Катя в удивлении уставилась на миледи. Я обещала, что ты выйдешь замуж за того, кого сама выберешь. Поэтому, если решишь расторгнуть помолвку с Максимилианом Дарвигом, то так и будет. Герцог не будет возражать. Ты и не его родная дочь. Ох, мама! Землянка кинулась на шею к леди Эллинор и обняла ее. Ты самая замечательная мама на свете. Самая понимающая и добрая. Кэт, дорогая моя! Растроганно прошептала Миледи, в ответ обнимая худенькую фигурку. Я хочу тебе счастья. Спасибо, мама. Я правильно понимаю, что ты настаиваешь на расторжении? Катя растерялась. Настаивает? Имеет ли право? О, она бы после всего, что случилось между Кэтрин и Максом, конечно, расторгла бы помолвку. Но настоящая мисс Менсор, когда вернется, будет ли рада такому решению? Возможно, это вновь разобьет ей сердце. «Кэтрин, может быть, дадим Максимилиану еще один шанс?» Тихо спросила Миледи. «На время каникул». «Шанс?» Насторожилась Катя и чуть не вырвалась. «В смысле?» Максимилиан сказал нам, что очень сожалеет о своем прежнем решении и том пресловутом письме и хочет начать все сначала. Катя чуть рот не открыла от удивления. «Скажу честно, я обескуражена, как и Ричард. После вчерашнего происшествия мы с его сиятельством решили, что Максимилиан желает побыстрее уехать отсюда, свободным от всяких обязательств. А он вдруг передумал». Землянка молчала и размышляла, совершенно не зная, какое принять решение. И вдруг миледи тихо проговорила, поднимая ее лицо за подбородок и заглядывая в хмурые глаза. «Кэтрин, милая, я хочу дать совет. Но это будет лишь совет, решение принимай сама». Катя прониклась приглушенным женским голосом, который говорил, что с ней секретничают, и ближе придвинулась к леди Червинг. Ноздри девушки защекотал приятный аромат, исходящий от герцогини, нежный и цветочный уже такой знакомой и любимой девушкой. «Герцог, мой муж и твой отчим, очень рассержен на тебя из-за вчерашнего, велел не выпускать тебя из комнаты и лишить тебя общения с Николасом и Артуром на неопределенный срок. Боюсь, что он может затянуться». Девушка напряглась. Внутренние часики и интуиция говорили, что время тикает не в ее пользу и ей осталось не так уж много времени в этом мире. И если ты дашь второй шанс Максимилиану Дарвигу, у Ричарда не будет причин держать тебя в комнате. Он разрешит выйти из нее и общаться с братьями. И с женихом, конечно. Снимет домашний арест. Позволит гулять тебе и по парку, и по всему замку. В сопровождении Максимилиана, разумеется. И компаньонки. Миледи вздохнула которая будет следить за соблюдением приличий или в сопровождении кого-то из братьев. Скажи его сиятельству, что ты предоставляешь Максимилиану второй шанс, а окончательное решение примешь за время каникул и сообщишь его перед отъездом Максимилиана и Артура в академию. Девичье лицо прояснилось, но ненадолго. Она вспомнила, как вчера упрямый Дарвик Настоял на том, чтобы проводить ее по дереву до окна ее комнаты. Причем держал ее за руку. А потом помог залезть на подоконник, приподняв за талию. Макс был немногословен и все время странно посматривал. А когда попрощались, он вдруг так необычно улыбнулся и посмотрел как-то мягко, загадочно, что Катина сердце невольно ёкнуло от волнения. И ей это совершенно не понравилось и очень насторожило. Знала она, как девчонки перед красивыми парнями растекаются лужицами, сколько раз видела, и считала, уж с ней подобное не случится. Вот не надо так улыбаться, — строго посмотрела она на жениха из окна. — новой невесте своей будете глазки строить. — Спокойной ночи, Кэтрин, — с загадочным лицом произнес Дарвик. — До завтра. — И иван того же дорогой жених. Сухо ответила девушка и закрыла окно, а потом прислонилась спиной к стенке и чувствовала, как бешено бьется сердечко. «С лица воду не пить, дурында!» — фыркнула сама себе Катя. «Он смазливый, но Ольга Николаевна знает, что говорит». «Значит, Макс уже вчера ночью все решил, поэтому так улыбался, а ей не сказал. Ну и странный тип». Она так постаралась отвадить его, а он передумал расторгать помолвку. «Значит, придется общаться с Максом?» «Несомненно. Кэтрин, ты совсем ничего не чувствуешь к нему?» Осторожно поинтересовалась леди Эллинор. «Не знаю, мама». Землянка опустила взгляд. «Прежнего чувства точно нет. Твой совет понравился так как мне надоело сидеть в комнате и на этой половине замка. Я готова дать Максу второй шанс и терпеть его общество». Леди Эллинор улыбнулась. «Раньше он практически не замечал тебя, милая. Я тоже видела это. А сейчас тебя не заметить невозможно». Женщина тихо рассмеялась. «Вчерашнее твое представление я буду долго еще помнить». Катя хихикнула. Да, спектакль вышел из серии черного юмора. Хорошо, что Миледи уже тоже воспринимает его со смехом. Макс наконец увидел, какая ты необыкновенная девушка. Прошу тебя, будь с ним помягче. Возможно, вы найдете общий язык. Обещаю. Катя подняла взгляд. Можете исполнить одну мою просьбу? «Какую?» «Я хотела бы использовать свою магию». «Ох, Кэтрин, мы же давно договорились с тобой по этому поводу», — не скрыла удивлениями леди. «И ты обещала не вспоминать о ней. Да тебе никогда и не нравилась твоя магия?» «Да, мама, я помню». Катя, конечно, ничего не знала о том разговоре между леди Эллинор и настоящей Кэтрин но догадывалась, о чем он был. «Бытовая магия унижает леди, дорогая. Ты же не можешь заниматься уборкой, починкой одежды и тому подобным», строго проговорила леди Червинг. «Может быть, я найду другое применение моей магии, более подходящее?» с надеждой спросила Катя. «Это какое же...» Герцогиня с таким подозрением посмотрела на дочь, как будто девушка призналась, что решила взорвать замок. «Я подумаю и скажу», — ответила девушка. «Действительно, нужно как можно больше узнать о своей магии и ее возможном применении». «Вот тогда и поговорим». Леди Червинг не смогла скрыть легкого неудовольствия. Разговор о бытовой магии явно расстроил герцогиню землянка кивнула соглашаясь и подумала может быть миледев вспомнила первого мужа который был бытовым магом герцогиня поднялась я пришлю горничных они помогут себе одеться к завтраку и уложат волосы женщина внимательно всмотрелась в растрепанную дочь не могу придумать что делать с твоей челкой с досадой пробормотала она можно обрезать ее под корень фыркнула Катя. «Ну что ты?» нахмурилась леди элинор «Так радикально снова не нужно изменять себя. Придется оставить и надеяться на то, что к нам никто не приедет с визитом. А если вдруг приедет, прошу тебя сразу сказываться больной уходить к себе в комнату. Тебя не должны видеть с таким цветом волос и этой странной челкой». «Мама...» «Неужели в королевстве я одна такая?» «Нет, конечно. Челки недопустимы только для леди Кэтрин, для касты такситумов. И их носят только форудки». «Кто?» — опешила Катя. «Форудки», — повторила леди. «Ты это забыла!» — тяжело вздохнула она и добавила. «Так странно, что ты забыла так много». Надо снова нанять для тебя учителей». «Не надо, мама. Не так уж много я не помню». Испугалась Катя, слезла с кровати, подбежала к Лиде и крепко обняла ее. «Стоит напомнить, я тут же вспоминаю. Ник с Артуром многое рассказывают». «Хорошо, дочь. Но если поймешь, что стоит повторить историю внутреннего устройства нашего королевства...» И я обязательно скажу вам. Торжественно пообещала Катя